Но сейчас-то, сейчас так обидно, что не передать словами. Алла выбежала на улицу и полной грудью вдохнула свежий майский воздух. Она шла к парковке, вытирая рукой предательские слезы. Как теперь она сядет к маме в машину? Та еще больше расстроится. Внезапно дорогу ей перегородил Владлен, который в два счета догнал ее на роликах. «Что тебе надо?» — сердито поинтересовалась Алла, глотая слезы.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 С такими, как ты, красивыми, популярными. Признаюсь, что твоя симпатия потешила мое самолюбие. Я ей рассказала, что ты неровно дышишь ко мне. Я подумал, моей девушке будет приятно, что на ее парня обратила внимание ты. Алла фыркнула. Мужчины, вы как дети малые! Владлен смущенно продолжил. Откуда ж я знал, что она обо всем растреплет своим подружкам, да еще и в таком ключе? Да, Паршуков! тяжело вздохнула Алла.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 Я на мгновение задумалась. «Ал, там в проекте задачи во многих вариантах повторяются. Ты можешь взять мои решения. Мне кажется, Заяц не будет возражать». Алла с подозрением посмотрела на меня. Ри, ты серьезно?» «Ну, конечно», — пожала я плечами. «Я, если честно, с этой манией утереть Артему нос практически весь проект уже сделала. Поэтому, если возникнут проблемы, то и твои задачи могу решить».